Пала кручина на сердце Лизаветы Зиновьевны. Недобро подумала она о Марке Данилче. Насмехаться ли хочет? Альбиду какую готовит Никитушке? Не взлюбила его. Первого человека в жизни своей она не взлюбила. Оставшись вдвоем с сестрой, стала она раздеваться. Наташа все у столика сидела, облокотясь на него и положа на ладонь горевшую щеку. «Что сидишь, не раздеваешься?» спросила у нее Лиза. «Поздно уж, спать пора». «Не вдруг», — ответила Наташа. Подумав немного, быстро подняла она головку и, поглядев на сестру, загоревшимися небывалым до да то ли блеском очами, сказала. «А ведь он славный». «Кто?» — спросила Лиза. «Да он». «Кто он?» «Дмитрий Петрович», — взглянула Лиза на сестру и улыбнулась. «Такой пригоженький, такой хорошенький, веселый такой», — продолжала Наташа. «А ты раздевайся-ка с Богом, доложись спать», — сказала, улыбаясь Лиза. «Пришла и Наташа пора». Марко Данилович с Дуней простясь, долго сидел над бумагами, проклиная в душе Зиновья Алексеевича. «Шутка сказать, тюлень из рук выскользал. На плохой конец сорок тысяч убытку. Хоть не то, что убыток, а разве не все едино, что почти держать в руках такие деньги, а в карманах их не положить?» Это ведь что в сказках говорится. По усу текло, а в рот не попало. Как же не досадовать, как не проклинать друга-приятеля, что пошел было на удочку да вильнул хвостом. Долго думал, долго на счетах выкладывал. Наконец, ровно чем озаренный, быстро с места вскочил, прошелся раз десяток взад и вперед по комнате, и сел письмо писать. Писал он к знакомому царицынскому купцу Володерову. Писал, что скоро мимо царицына из не пойдет его баржа с тюленем. Такой баржи вовсе у него и не бывало. То и просил остановить ее. Дальше вверх не пускать потому, где, что от провоза до Макария будут одни лишь напрасные издержки. Тюлень, писал он, в цене с каждым днем падает. Ежели кому и за рубль с гривной придется продать, так должен это за большое счастье сочесть. И много такого писал зная, что знакомый его непременно расскажет о том Меркулову, и полагая, что в царицына нет никакого Веденеева, никто из Питера коммерческих писем не получает. Тот расчет был у Марка Данилча, что как скоро Меркулов узнает про неслыханный упадок цен, тотчас отпишет Доронину, продавал бы его за какую не дадут цену. Написал, запечатал, чтобы завтра поутру послать с письмом Нарочного в царицын. Придет сутками позже Доронинского письма. А вось дело обладится. И успокоилась душа у Марка Данилча. Радостный, благодушный пошел он себе на покой. Проходя мимо Дуниной горницы, тихонько отворил дверь, поглядеть на свою ненаглядную. Видит, стоит на молитве. Молись, голубушка. И меня помени во святых молитвах твоих. Ты ведь еще ангел непорочный. От тебя молитва до Бога доходна. «Молись, Христос с тобой», — так подумал Марк Данилович и, неслышно притворив дверь, пошел в свою спальню. Тих, безмятежен был сон плутоватого рыбника. Грустна, молчаливо Дуня домой воротилась. Заела незнаемая прежде кручина победное ее сердце. Испугалась Дарья Сергеевна, взглянув на бледное лицо и горевшие необычным блеском очи своей любимцы. «Ох уж эти мне затеи», — говорила она, «ох уж эти выдумщики! Встаточно ли дело по ночам в лодке кататься?» Теперь и в поле-то опасно, для того, что расистые ночи пошли, а они вдруг на воду. Разум-то где? Не диви, молодым, пожилые-то что? Вода ведь теперь холодна, давно уж олень копытом в ней ступил. Долго ли себя остудить да нажить лихоманку? Гляди-ка, какая стала, в лице ни кровинки. «Самовар поскорее поставлю, липового цвету заварю». «Напейся на ночь-то». «Да у меня, тетенька, ничего не болит. Я совсем здорова», — молвила Дуня, тревожно суетившаяся вокруг нее Дарья Сергеевне. «Здорова. Много ты знаешь». «Хорошо, здоровья, нечего сказать», — отвечала Дарья Сергеевна. «Погляди-ка в зеркало. Погляди на себя, на что похоже стало». И, не слушая речей Дуни, вышла из комнаты, велела поставить самовар, и, заварив липового цвета с малиной, напоила свою любимицу и, укутав ее в шубу, положила в постель. «Пропотеет, а вось хворь-то снимет», сказала сама про себя Дарья Сергеевна и, заметив, что Дуня, закрыв глаза, успокоилась, отошла тихонько от ее постели и, прочтя молитву на сон грядущий, неслышными шагами отошла за ширмой, где стояла ее кровать. Дуня не спала. Закрыв глаза, Все про катание вспоминала. И ровно живой восставал перед ней удалой добрый молодец, веселый, пригожий красавчик. То и дело в ушах ее раздавались звуки его голоса. Не брежу ли я? В самом деле, не схватила ли меня лихоманка, подумала Дуня. Но эта дума так же скоро промчалась, как скоро налетела. А сон не идет. На минуточку не может Дуня забыться. На мыслях все он да он а сердце так и стучит, так его и щемит. И приходит на память ей беседа, что вела она с Груней перед отъездом из Комарова. От слова до слова вспоминает она добрые слова ее. «Если кто тебе по мысли придется, и вздумаешь ты за него замуж идти, не давай этим мыслям в себе укрепляться, встань на молитву и Богу усерднее молись». «Замуж», — подумала Дуня, — «замуж? Да как же это?» Подошла к столику, вынула из него заветную свою коробочку, вынула из нее колечко, отцом подаренное, когда минуло ей восемнадцать годков. Сидит, глядит на него, а сама родительские слова вспоминает. «Слушай, Дуня, ни мать твою, ни меня родители венцом не неволили, и я тебя неволить не стану. Даю тебе кольцо обручальное, отдай его волей тому, кто полюбится» и слезы закапали на колечко. Да разве может это статься, думает Дуня, господи, господи, что же это со мной? А сердце так и стучит, кровь молодая так и кипит ключом. Стань на молитву и Богу усердно молись. Опять приходят ей на память слова доброй груши. Стань на молитву, молись, молись со слезами, сотворил бы Господь над тобой святую волю свою. Стану, стану молиться, думает Дуня. «Но что же это будет? Как это будет? Бедная, бедная я!» И разметалась в постели. Высоко поднимается белоснежная грудь, заревом пышут ланиты, глаза разгорелись вся как в огне. Опять приходят на память груни слова. «И ежели после молитвы станет у тебя на душе легко и спокойно, прими это, Дуня, за волю Господню. Иди тогда безо всякого сомнения за того человека» и потихоньку, не услыхала бы Дарья Сергеевна, стала она на молитву. Умной у молитвы молилась, неуставной. В одной сорочке, озаренная дрожавшим светом догоравшей лампады, держа в руках заветное колечко, долго лежала она ниц перед святыней. С горячими, из глубины непорочной души идущими слезами, долго молила она, сотворил бы Господь над нею волю свою. Указал бы ей, след ли ей полюбить всем сердцем и всею душою раба Божия Петра, и найдет ли она счастье в том человеке. Кончив молитву, стала Дуня сереть горницы и судорожно закрыла лицо руками. Отдернула их. Душа спокойна, сердце не мутится. Так ей хорошо, так радостно и отрадно. Благословляет Бог, подумала, взглянув на иконы, и слезы потоком хлынули из очей ее. «Боже, милости в буди ко мне!» — шептала она. И веселым взором обведя комнату, тихо улеглась в одинокую постельку. Тих, безмятежен был сон ее. А куда девались молодцы, что устроили катание на славу? Показалось им еще рано. К Никите Егорычу завернули, и там, за бутылкой холодненького, по душе меж собой разговаривали. Друг другу по мысли пришлись, а когда добрались до постелей, долго не спалось ни тому, ни другому. Один про Донюшку думал, другой про Наташу.